Глава 22. Виктор. Весь месяц Даша была, как и прежде, мила и нетребовательна, и Виктор даже порой чувствовал себя виноватым перед ней. Подумать только. Он чувствовал себя виноватым не столько перед женой и детьми, сколько перед чужой девкой, которую якобы использовал. Даша, конечно, талантливый манипулятор, но и Виктор хорош. Где были его мозги? Он и не задумывался о каком-то двойном дне, не подозревал Дашу ни в чем, не проверял. Верил в то, что она говорила и делала, как в абсолютную истину. Возможно, потому что точно так же он всегда верил Ире. Но одно дело Ира, действительно честный и чистый человек, его женщина, которую Виктор знал много лет, и совсем другое, почти незнакомая девушка. Почему он не заподозрил, что она может обманывать? Теперь уже Горбовский видел таких Даш насквозь, распознавал фальш по одной только улыбке. Как жаль, что для этого ему понадобилось споткнуться и хорошенько прокатиться мордой по асфальту. Через месяц после очередного, проведенного с Дашей, дня Ира думала, что Виктор на работе, тогда как он вновь взял отгул. Даша упомянула, что у нее совсем нет украшений, только одна пара серег и серебряное кольцо. Горбовский даже не заметил ухищрений девушки, Не подумал, что она может говорить это специально, чтобы вытрясти из него, наконец, хоть что-то материальное, кроме съемной квартиры и ужинов в ресторане. Просто принял к сведению и с улыбкой сказал. «Значит, завтра после смены пойдем в торговый центр». «В какой торговый центр?» Даша хлопнула ресницами, глядя на Виктора из-под лобья. «А возле метро который?» «Там отличный ювелирный салон есть, точно знаю. Одноклассник-владелец качества гарантирует». Называется «Изумруд». «Ой, правда?» Даша восхищенно вздохнула и кинулась обниматься. И ведь он смеялся в тот момент, радовался, что сделает ей подарок, думал, что девочка заслужила. Такая искренняя влюбленность, самоотдача, даже самопожертвование. Виктор в чем-то даже восхищался Дашей, думая, что он бы так не смог ничего не требовать взамен от любимого, зная, что он никогда не будет принадлежать тебе». Просто проводить вместе время, поминутно ожидая, что тот, кого ты любишь, развернется и уйдет к своей семье. Это ведь наверняка больно. Больно, да. Вот только он не учел тот факт, что настоящая любовь и должна быть жертвенной, а еще честной. И нет ни чистоты, ни искренности там, где царят обман и разврат. И если не можешь сказать о своей любви миру, скрываешь и подличаешь, то может. И нет этой любви. На следующий день, как Виктор и обещал, они с Дашей отправились в ювелирный салон, и всю дорогу девушка сияла от предвкушения и от чего-то постоянно поглядывала на экран мобильного телефона. Но Горбовский не обращал на это внимания. Он любовался юным и одухотворенным лицом Даши и чувствовал себя возле нее моложе и красивее. Проходя мимо витрины, даже понедумивал и почему такая молодая и симпатичная девушка влюбилась именно в него. Пятнадцать лет разницы, да и внешность специфическая. Лысый, здоровенный мужик с пудовыми кулаками на романтического героя не тянет. Ну что ж, на романтического героя он и правда не тянул, зато на наивного оленя вполне. Вся жизнь Виктора рухнула в тот момент, когда он стоял перед Ирой и детьми в ювелирном салоне, от шока не обращая внимания на то, что Даша предусмотрительно взяла его за руку. А потом жена побледнела и стала падать. Ни разу в жизни Горбовскому не было настолько страшно, как в тот миг, когда он понял, что сердце у Иры не бьется. Это был какой-то запредельный, невероятный страх, сжигающий все лишние чувства. Все до единого. Остался только страх и пульсирующая от напряжения мысль, что Виктор сам почти что своими руками убил Иру. Все последующие события смешались в сознании, и он едва помнил, что тогда происходило. Вот Ира лежит на полу магазина, а Виктор делает ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Сквозь звон и шум в ушах слышно, как где-то рядом плачут близнецы. Ира начинает дышать, сипло и прерывисто, и на мгновение мир вокруг словно озаряет яркой вспышкой радости, но почти сразу Виктор понимает, что радоваться пока нечему. Это подтверждают и фельдшеры скорой помощи, которые прибывают очень быстро и тут же немедля кладут Иру на носилки и несут к машине. В какой момент ушла Даша, Горбовский не знал. Да и не волновало его это, ни тогда, ни сейчас. Скорее всего, как упала Ира и он начал реанимировать ее, так Даша и поспешила убраться. И в ближайшие несколько часов, сидя вместе с Мариной и Максимом в больнице, Виктор Адаше и не вспоминал. Приехала теща, и злобно, что-то прошипев Горбовскому в лицо, пошла уговаривать близнецов поехать домой. Время уже подходило к полуночи. Дети агрессивно отказывались, не желая уезжать от мамы даже с бабушкой, и Виктор попытался внести свою лепту в этот разговор, заметив, «Лучше и правда езжайте». «Вы ничем маме не поможете». Договорить он даже не успел. «А ты прям поможешь!» Рявкнули хором Максим и Марина, и Горбовский внезапно похолодел. Ему показалось, будто его разом окунули в прорубь. Это был тот самый момент, когда он осознал, что потерял не только Иру, но и детей. Но тогда Виктор еще думал, что способен все исправить. Наталья Никитишна все же уговорила Марину и Максима уехать из больницы, но не к ним домой, а к себе. И Горбовский хорошо помнил, каким взглядом она его наградила перед тем, как выйти на улицу. Такое в этом взгляде плескалось разочарование, что Виктору немедленно стало тошно и стыдно. О том, что операция прошла успешно, ему сообщили ближе к утру, как и о том, что его вмешательство до приезда скорой спасло Ире жизнь. Утешением для Виктора это не стало. Скорее наоборот. Сам. Все сам. Сам едва не угробил, сам с того света вытащил. Герой. Находиться в больнице действительно не было смысла. Ира лежала в реанимации, куда никого не пускали, и в лучшем случае ее обещали перевести оттуда в обычную кардиологию через неделю. Жена даже в сознании еще не пришла поэтому Виктор заказал такси и поехал домой. По пути вытащил мобильный телефон из кармана, посмотрел на экран и заметил пропущенные от Даши. Только в этот момент Горбовский вспомнил о ее существовании. И ему неожиданно стало мерзко. Еще вчера улыбнулся бы, увидев на дисплее телефона ее имя. Но сегодня все было по-другому. И перезванивать Даше Виктор не стал.